«А что теперь?» — спокойно спросил Гийом. «А что теперь?» — изумленно переспросила Элен. «Что нам теперь делать? Я имею в виду, как насчет Джана?» «Ты вообще понял, что я тебе сказала? Я Элан!» «Ну, конечно же! Я тебя понял, Элен!» «Ты что, действительно думала, что я этого не заметил?» «Один твой запах чего стоит? Я до сих пор не понимаю...» Как ты могла так долго обманывать всех остальных, в том числе и Тибалта? При нашей первой встрече тогда в лесу, в Танкарвилле, я начал тебя подозревать, а когда мы встретились третий раз, уверился в этом окончательно. Онемев Элен смотрела на Гийома, широко распахнув глаза. — Ты? Ты все это время знал? В Элен закипала ярость. На мгновение от злости она забыла обо всех своих неприятностях. Но Гиом лишь пожал плечами и ухмыльнулся. «Ну и что?» Элен казалась, что она его ненавидит. «Все эти истории о женщинах, которые он ей рассказывал, она мучилась от этого. Все его подозрения насчет розы. Все это был лишь обман?» Она задыхалась от возмущения. «Поверить». — В это не могу. Ты насмехался надо мной все это время. — А что было бы лучше, если бы я тебя разоблачил? — раздраженно спросил он. Элен не знала, что на это ответить. — Конечно же, она должна была чувствовать благодарность к нему за то, что он сохранил ее тайну. Но насколько было бы лучше, если бы это была их общая тайна? — Мы что... Так и будем тут болтать. Нам нужно освободить твоего юного друга, прежде чем Тибалт натворит еще что-нибудь, — нетерпеливо сказал Гийом. Он просто сгорал от нетерпения. Так ему хотелось помешать воплощению коварных планов Тибалта. Элен лишь фыркнула и взяла Атонор. — Ты останешься здесь и будешь нас ждать, пока мы не вернемся, — строго приказала она Мадлен. «Ни в коем случае не двигайся с места. Слышишь?» Гийом, которого обуревала жажда действий, шел впереди. «Но тебе совершенно не нужно со мной идти?» «Я знаю, что ты хорошо умеешь обращаться с мечом, Эллен, но у Тебалта намного больше опыта. Кроме того, он коварнее тебя. Я все равно его терпеть не могу. А Жан тут вообще ни при чем. Это вопрос рыцарской чести». «Подумаешь, честь вырвалась у Элен!» Гийом сделал вид, что не услышал этого. «Лучше всего будет, если я сделаю вид, что зашел к Тибалту в гости. По старой дружбе, так сказать. А ты...» «Я прокрадусь через другой ход и попытаюсь освободить Жана и убежать. «Да уж, ты у нас великий тактик!» — прервала его Элен и тут же рассердилась на себя» потому что вела себя, как базарная баба. В конце концов, почему она на него обижается? Он же лгал ей не больше, чем она ему. Я понимаю, что это самое разумное решение. Так Тибалт не сразу что-то заподозрит. Если нам удастся избежать открытой стычки, то все пройдет хорошо. Она попыталась говорить спокойнее. Вскоре они расстались. Элен, как они и договорились, пошла к заднему ходу шатра. Гийом сказал ей, какой именно шатер принадлежит Тибалту.